Жизнь своим ходом отвечала на сей не столь уж наивный вопрос. Потоку, который мчал через те годы, удалось переправить меня сквозь густые слои страшных современных реалий к тому, что вечно я полюбила. Истинно только в любви была жизнь. Зачем же при ней такая мука? Сын в чужих руках, и мы в с к о л е лишены права свободы передвижения». Нетерпение сердца требовало одного, как можно скорее быть вместе. Он сообщал, сегодня директор говорил о тебе в политотделе, обещали. Заместитель директора опять ходил к начальству, заверили». Наряд все не приходил, а мы с Колей не могли принять разлуки. Не веруя в милость власти, не вымаливая у нее воли, мы хотели одного за проволокой, но быть вместе. Невостребованной, уплотненной в людях энергии протеста под силу смять все, вплоть до сгоравшего в огне самого человека. В лагерях эта сила бросала в побег, в изолятор, под пулю, желание в воз... в в е д е н н а я в подобную степень, именовалась борьбой. Испытывая странное волнение, я в ту пору чаще обычного задумывалась над характером отца, вспоминала его одержимость, его фанатизм, в нем я теперь узнавала себя в себе его». переосмысливала его завет бороться, поняла, что отец оставил мне в наследство и более ценный дар. В поступе, в самочувствии я не однажды отмечала спасительные свойства здоровья, мысленно благодарила его за это и билась над вопросом, зачем он сам повредил дарованное, зачем меня в детстве бил, породив... Клятую в себе неуверенность она так м н о г о в о мне скосила!» В ту межокскую пору разом рухнули все перегородки, отделявшие меня от самой себя. Собственное материнство, пришедшее чувство к о л е оживили душу. Я ужаснулась своей бывшей глухоте по отношению к маме. Беспощадок себе думала теперь сердцем о том, чего раньше стыдилась и гнала прочь. От какого бездорожья, от какой меры страдания мама после ареста... отца искала утешение в вине. Все неотступнее в памяти всплывало выражение стыда и мольбы на ее лице после продажи какого-нибудь предмета, вещи. Я не рванулась, не кинулась к ней, чтобы помочь у ч а с т и только теперь до самых корней ощутила, как, не справившись с бедами века, мучилась моя мама, как ее убивало ощущение бесправия и неисполнимости стремлений, и в этом тоже... Узнавала себя. Глубоко проникнув в свойства характера родителей, в то, что сотворено с моей семьей, я теперь ощущала себя матерью своих отца и мамы. Живых или ушедших роли не и г р а л а не в том было дело. Забежавшая в дежурку Харбинка Лиля г р у с сияла. Только что в контору по селектору передали, чтобы встречали, так едут. После встречи с Колей прошло четыре месяца. По чьему настоянию этот внеочередной приезд? Разрешение взять меня в коллектив дирекция и на этот раз не привезла. На Цолпе все хлопоты о наряде взял на себя Илья Евсеевич. И только тогда выяснилась причина заминки. Наряд не подписывал все тот же заместитель начальника лагеря Варш. Наветы предприимчивой Веры Петровны, ее ходатайство об отправке меня в дальние лагеря были еще свежи. Забыть, что его личное телеграфное повеление отправить меня в мариинские лагеря осталось невыполненным, Варш также не мог». Я поняла, что т а к а мне не видать. «Да без Александра Осиповича я и не сумею ничего сделать», призналась я Коле, пытаясь одновременно оправдаться за стыд, что меня не берут в т е к «Я сумею помочь, я смогу», — горячо откликнулся он. «Ты будешь в ТЭК, поверь мне. Приедешь, начнем работу с отрывкой из «Маскарада» Лермонтова», и он в полголоса читал л т о